Глава вторая. «Летающая жаба». Кристина Дуэ исполняла знаменитую сцену Маргариты, нашедшей ларец, который ей подбросил Мефистофель. Поддавшись искушению, Маргарита примеряла находившиеся в нем драгоценности. Она восхищалась их красотой и кокетничала собственным отражением в зеркале. Крюгер стоял в ложе номер пять прикрывшись краем портьеры и, не отрываясь, смотрел на сцену. Чарующие звуки музыки и голос певицы действовали на него опьяняюще. Его тронула простодушная доверчивость девушки, восторженно перебирающие дешевые безделушки. Своим дьявольским чутьем Фредди сразу понял, что она извлекает из ларца вовсе никакие не бриллианты, а обыкновенные стекляшки. А бедная девушка так радовалась, так заливалась. И хотя у Крюгера вместо сердца в груди бился бесформенный комок темно-зеленой плоти, его гутоперчивое сердце дрогнуло. Ему захотелось крикнуть на весь зал. — Кусыня, тебя надули! Это не драгоценность, а дешевый хлам! Но он побоялся себя обнаружить и подавил, готовый уже сорваться с губ вопль негодования. Увлеченный зрелищем, Фредди Крюгер не замечал легкого ветерка, овевавшего его могильной прохладой. Некто невидимый стоял рядом с ним и, дыша ему в затылок, удивлялся дерзости безумца, посмевшего находиться в ложе призрака оперы, когда под сводами оперы разливается чудный голос Кристины Дуэ. Фредди жадно впитывал все, что происходило на сцене. Когда Фауст принялся объясняться Маргарите в любви, Крюгер внезапно ощутил прилив странной ревности. Он вперился в тенора ненавидящим взглядом, и как только тот собрался отпустить девушке очередной комплимент, по воле Крюгера случилось нечто ужасное. Изо рта певца... Вместо прекрасного звука вырвалось громкое кваканье, и затем ему на подбородок стала вылезать огромная зеленая жаба. Но тенор был настоящий профессионал, способный найти выход из любой сценической накладки. Он быстро сплюнул жабу себе под ноги и, не дожидаясь, пока она достигнет пола, поддал ее сапогом. Просвистев над ухом Маргариты, жаба благополучно скрылась за занавесом. Фредди Крюгер с досады прищелкнул языком. Находчив этот парень, ничего не скажешь». Сцена продолжалась в прежнем ключе. Только у певицы был сейчас такой вид, как будто она была готова вот-вот рухнуть в обморок. К счастью, это никоим образом не отразилось на качестве ее волшебного голоса. А высокие нуты стали даваться Кристине Дуэ, Даже с еще большей легкостью. Что касается тенора, то он теперь старался по возможности держаться к залу спиной, чем еще больше раздражал Клюгера. Фредди не собирался отступать от задуманного. И вот, на середине музыкальной фразы, у тенора из ушей вдруг стали выпрыгивать маленькие зеленые кузнечики. Но певец и тут не растерялся. Продолжая петь... И не обращая внимания на перекошенное лицо партнерши, взиравшей на него в ужасе, он расхаживал по сцене, изображая всю неуемность своей страсти, и как бы, между прочим, давил каблуками стрекочущих насекомых. Только в один момент вышел маленький конфуз. Когда увлекшись, он нечаянно наступил своей партнерши на край ее длинного платья, и та чуть было не снесла головой картонное дерево. Но певец быстро подхватил девушку на руки, что придало сцене еще большую выразительность. Вскоре поток кузнечиков из ушей тенора иссяк. Их трупами были усеяны почти все подмостки. А он все ходил кругами, методично добивая оставшихся в живых. И при том, как ни в чем не бывало, продолжал исполнять свою партию, объясняясь в любви Маргарите. Все было проделано так ловко, что в зале опять никто ничего не понял. Музыка Гуно заглушила стрекотание насекомых, а надетый на тенора парик прекрасно маскировал источник их появления. Лишь бедная Маргарита едва держалась на ногах, робко отвечая на неистовое ухаживание Фауста. Неизвестно, что еще придумал бы Крюгер, чтобы утолить свою ревность и все-таки доконать партнера Кристины Дуэ. Но, согласно ли Тот успел вовремя упорхнуть со сцены. Маргарита обратилась к звездам, поверяя им свою тайну. Взывание девушки проняли Крюгера до слез. Он решил обязательно по окончании действия подстеречь ее в темном уголке, чтобы вспороть ей грудь и извлечь на свет ее горячее сердце. У такой красивой девушки непременно должно было быть восхитительное сердце. Фредди криво улыбнулся сквозь слезы своим мыслям. Как приятно, как сладостно убивать того, кем восторгаешься. Какое упоительное наслаждение он испытает, ловя в ее расширенных зрачках животный ужас. Ужас, который будет постепенно растворяться в ледяном покое и исчезнет навсегда уже из мертвых, остекленевших глаз. Маргарит умолк. Бушующие волны аплодисментов понеслись к ногам певицы. Заложив перчатку под мышку, Фредди тоже пару раз хлопнул в ладоши. Он не видел, как в это самое мгновение у него за спиной материализуется зловещая, мрачная тень.